Утром местный автобус отвёз нас на пристань. Глядя с катера на удаляющийся остров, Ринри сказал, «Жаль покидать сада». «Да», — ответила я отчасти искренне. Я жалела о японской хурме. Ринри посмотрел на меня влажным взором и воскликнул. «Моя невеста с острова Сада!» «Так, многообещающее начало». В Ниегате мы сели в «Мерседес» и поехали в Токио. По дороге я задала себе законный вопрос. Почему я не сказала «нет»? Я ведь не собиралась за Ринри замуж. Идея замужества мне притила всегда. Что же помешало мне отказаться? Дело в том, что у Ринри был мне очень дорог. Отказ означал бы разрыв, а мне не хотелось расставаться с Ринри. Столько тепла, нежности, веселья связывало меня с этим очаровательным, сентиментальным парнем. Я боялась потерять его. С ним было так хорошо. Я благословляла человека, придумавшего помолвку. Жизнь полна испытаний и преград, твёрдых, как гранит, и двигаться по ней позволяет только механика жидкостей. Библия, величайший трактат, а морали для скал, утёсов и мегалитов учит нас прекрасным окаменелым принципом. Да будет слово ваше. Да-да, нет-нет. А что сверх этого, то от лукавого. От Матфея, глава 5, стих с 33 по 37. «И следуют им люди цельные, непоколебимые, которых все уважают». Но есть, напротив, существа, неспособные к такому железобетонному поведению. И двигаться они могут только в обход, петляя, огибая, обтекая. Когда их спрашивают напрямик, согласны ли они выйти за такого-то замуж, да или нет, они предлагают помолвку, размытый вариант свадьбы. Каменные патриархи видят в них предателей и лжецов, тогда как на самом деле они честны, как честна вода. Если я — вода, то какой смысл говорить «да, я выйду за тебя»? Это и будет ложь. Воду нельзя удержать. Да, я буду орошать тебя, одаривать своими богатствами, освежать, удалять твою жажду. Но я не ведаю, каким дальше будет моё русло. Нельзя вступить дважды в одну и ту же невесту. Эти текучие создания навлекают на себя презрение толпы хотя их гибкая тактика помогла избежать многих кровавых столкновений. Добродетельные мраморные глыбы, которых люди не устают восхвалять, — виновники всех войн. Конечно, у нас с Ринри речь шла не о международной политике, но мне предстояло выбирать из двух зол. Первая называлась «да», его синонимами — Были вечность, верность, нерушимость клятвы и прочие слова, которые сковывают воду ледяным ужасом. Другое называлось ⁇ нет ⁇ И подразумевало разлуку, страдание, отчаяние. А я думал, ты меня любишь? Я не хочу больше тебя видеть? Ты же была счастлива, когда? И прочие каменные слова, которые заставляют воду вскипать от негодования потому что они жестокие и несправедливы. Слава богу, мне пришёл в голову ход с помолвкой. Это был ответ обтекаемый. Никаких окончательных решений. Проблема откладывается на потом. Но выиграть время — тоже большая удача в этой жизни. Вернувшись в Токио, я о своей помолвке предусмотрительно никому не сказала. В начале января 1990 года я начала работать в одной из семи гигантских компаний, которые держали в руках весь японский бизнес, а, говоря точнее, подлинную власть над страной. Как и служащие, я собиралась проработать там, в лет 40. В истории про страх и трепет я рассказала, почему еле-еле продержалась там год. Это был ад. Самый банальный и пошлый. Моя участь не отличалась радикальным образом от участи большинства японских служащих. Разве что её усугубляло моё иностранное происхождение и редкая способность попадать в дурацкое положение. По вечерам мы встречались с Ринри, и я описывала ему свой день. Ни один не обходился без порции унижений. Ринри, слушая меня, страдал ещё больше, чем я сама. А потом... Просил прощения за свой народ. Я уверяла его, что народ тут ни при чём. Внутри компании я встретила в высшей степени достойных союзников. По сути, мои мучения были делом рук одного единственного человека, как часто бывает на работе. Конечно, эту женщину горячо поддерживали и начальники, и сослуживцы. Но поменяй она своё отношение ко мне, и моя судьба мгновенно изменилась бы. Я вела двойную жизнь, рабыня днём, невеста ночью. И меня бы это вполне устроило, не будь ночи такими короткими. Мы ложились не раньше десяти вечера, а вставала я, уже тогда, в 4 часа утра, чтобы писать. Не говоря уж о некоторых ночах, которые я проводила в офисе, поскольку не успевала справиться с заданием. Выходные проваливались в какую-то бездну, не оставляя воспоминаний. Я поздно поднималась, запихивала грязное бельё в машину, садилась писать, потом вешала бельё сушиться. Выжатая как лимон, я снова валилась в кровать с накопившейся за неделю усталостью. Ринри хотел как раньше ездить со мной развлекаться, что-то смотреть, но у меня не хватало сил. Максимум, на что я была способна, это сходить с ним в субботу вечером в кино. Иногда я там засыпала. Ринри героически любил свою обескровленную невесту. Зато ее не любила я. На работе еще ладно. Тут я хоть понимала себя. Но я совершенно не понимала живой труп, которым была вне стен компании. В метро по пути к месту пытки я вспоминала свою предыдущую жизнь. Меня отделяло от нее всего несколько месяцев. Что же стало с Заратустрой за такой короткий срок? Неужели и правда мои ноги вступали когда-то в схватку с японскими горами? Неужели это я, как мне помнится, танцевала с Фудзи на гребне холма? И столько смеялась вместе с этим весёлым парнем, который теперь сидит и смотрит, как я сплю. Если б я хоть могла утешить себя тем, что это просто тяжёлая полоса. Но нет. Судя по всему, таков общий удел, и он станет моим на ближайшие сорок лет. Я поделилась этим размышлением с Ринви. Он тут же сказал. «Брось работу, будь моей женой. И конец всем твоим проблемам». Звучало заманчиво. Навсегда распрощаться со своей мучительницей, жить ни в чём не нуждаясь и наслаждаться праздностью до конца своих дней при единственном условии. Делить жизнь с очаровательным молодым человеком. Кто стал бы колебаться? Но я, не умея объяснить себе этого, ждала чего-то другого. Я сама не знала чего именно, но отчетливо осознавала, что надеюсь и жду. Желание еще сильнее, когда не ясен его предмет. Понятной частью этой мечты было писательство, которое уже тогда поглощало меня едва ли не целиком. Конечно, я не строила иллюзий, будто меня когда-нибудь напечатают, и уж тем более, что на этом можно будет прожить. Но мне безумно хотелось сделать попытку, хотя бы за тем, чтобы не жалеть потом, что даже не попробовала. До Японии я всерьёз об этом не думала. Я слишком боялась унижений неизбежно ожидавших меня в форме издательских писем с отказом. Теперь унижениями меня было не испугать. При моей-то новой жизни. Однако всё это выглядело очень зыбко. Голос разума кричал, что я должна согласиться. Ты не только будешь богата, ничего не делая, но и получишь лучшего из мужей. Где ты ещё видела такого славного, доброго и интересного парня? У него нет недостатков, сплошные достоинства. Он любит тебя. Да и ты наверняка любишь его больше, чем тебе кажется. Отказаться выйти за Ринри равносильно самоубийству. Но решиться я не могла. Не в силах была выговорить «да». Как и на острове сада, я всячески выкручивалась, придумывая отсрочки. Он часто повторял предложение. Я отвечала уклончиво. Не показывая вида, я умирала со стыда. Я чувствовала, что делаю несчастными всех, включая себя. На работе был кромешный ад. От Ренри я получала нежность, которой не заслуживала. Иногда я думала, что моя рабочая каторга — справедливое возмездие за неблагодарность в любви. Япония днём отбирала у меня то, что дарила ночью. Это не могло хорошо кончиться. Случалось, я даже испытывала облегчение, уходя на работу. Иногда готова была предпочесть открытую войну обманчивому миру. И себя я предпочитала скорее в роли невольной мученицы, нежели добровольного палача. Власть в любых формах всегда была мне отвратительна. Но сносить чью-то власть над собой мне всё-таки легче, чем властвовать над другими самой. Самые ужасные оплошности имеют языковую природу. Однажды, в конце очередного рабочего дня, после полуночи, когда сон уже затягивал меня, Ринри попросил моей руки в 245-й раз. Слишком усталая, чтобы вилять, я ответила нет и моментально уснула. Наутро, возле лаковой шкатулки с письменными принадлежностями, я нашла записку от Ринри. Спасибо, я очень счастлив. Из этого я извлекла урок большой нравственной ценности. Дав ясный ответ, ты осчастливила человека. Надо иметь мужество говорить «нет». Подавать ложные надежды — это не доброта, усмысленность источник терзаний и тому подобное. Я отправилась на работу получать ежедневную дозу унижений. Вечером у выхода меня ждал Ринри. Поехали в ресторан. Может, не надо? Я смертельно устала. А мы ненадолго. Пока мы ели суп из побегов папоротника, Ринри сообщил, что его родители горячо приветствовали радостное известие. Я сказала, смеясь. Неудивительно. Особенно отец. Странно. Я бы скорее подумала, что довольна будет мать. Матери тяжелее, когда уходит сын. Тут в моем мозгу включился неясный сигнал тревоги. Я отлично помнила, что сказала ⁇ нет накануне вечером ⁇ Но вдруг засомневалась в формулировке матримониального вопроса. Если Ринви задал его в отрицательной форме, что нормально в этой непростой стране, то я влипа. Я силилась вспомнить, как нужно отвечать на такие вопросы по японским правилам, усвоить которые. Не легче, чем фигуры танго. Мой измученный мозг буксовал, и я решилась на эксперимент. Я взялась за кувшин саке и спросила. «Не хочешь еще саке?» «Нет», — вежливо ответил Ринри. Я поставила невостребованный кувшин на стол. Ринри слегка опешил, но, не желая меня утруждать, взял кувшин и налил себе сам. Я закрыла лицо руками. Я поняла. Наверняка он спросил меня, «Ты по-прежнему не хочешь стать моей женой?» Я ответила по западным правилам. После полуночи я имею досадное свойство замыкаться в аристотелевой логике. Ужас. Я себя знала. У меня не хватит мужества восстановить истину. Я не умею говорить неприятные вещи милым людям и принесу себя в жертву, лишь бы не сделать больно Ринви. Я стала думать, не нарочно ли он задал вопрос в отрицательной форме. И пришла к выводу, что нет. Но наверняка тут сработало подсознание, подсказав ему этот макиавелевский ход. Итак, вследствие лингвистического недоразумения мне придётся выйти замуж за человека с золотым сердцем и коварным подсознанием. «Как вырваться из этой мышеловки?» «Я сообщил твоим родителям», — сказал он. «Они оба даже закричали от радости». «Ещё бы! Мои отец и мать были без ума от него. Не лучше ли было бы, если бы я сама им сообщила?» — спросила я, решив отныне задавать вопросы только в отрицательной форме. Ринри обогнул подводный камень. «Да, я знаю, но ты работаешь, а я пока студент. «Я подумал, что тебе некогда. Ты сердишься?» «Нет», — ответила я, досадуя, что даже не задала вопрос в отрицательной форме. «Тогда я дала бы ему понять его ошибку, построив ответ по нормам западной грамматики». «Потаюсь за соломинку», — подумала я. «Давай назначим дату. Ты когда хотела бы?» «Час от часу не легче. Не будем решать всё сразу». В любом случае, пока я работаю в Юмимото, это невозможно. Понимаю. Когда истекает твой контракт? В начале января. Ринри доел суп и объявил: Значит, в 91-м. Это будет год полиндром. Счастливый год для женитьбы. К концу 90-го я подошла в полном смятении. Ясно было одно: Со службы я ухожу. И новый контракт заключать не буду. Компании Юмимота придётся лишиться моих бесценных услуг. Мне очень не хотелось заключать и брачный контракт. К сожалению, Ринри совершенно обезоруживал меня своей предупредительностью и нежностью. Однажды ночью какой-то голос внутри меня сказал, «Вспомни урок Куматори. Попав в плен к Ямамбе, Ты нашла выход, бегство. Не можешь спастись с помощью слов. Спасайся с помощью ног. В масштабах планеты ноги принимают образ самолёта. Я потихоньку купила билет в Токио-Брюссель. В один конец. Туда и обратно дешевле, сказала кассирша. Только туда, повторила я. У свободы нет цены. В то время, ещё не столь далекое. Электронных билетов не существовало. Авиабилет в плотной обложке и пластике имел осязаемую реальность, и моя рука нащупывала его в сумке или в кармане по 30 раз на дню. Единственный недостаток такого билета заключался в том, что если его потерять, получить дубликат можно было только чудом. Но этого я не опасалась. Смешно думать, что я способна потерять залог своей свободы. Семья Ринри уехала в Нагою. И я провела с ним в бетонном замке три первых новогодних дня. Единственных, когда в Японии действительно запрещено работать. Даже готовить нельзя. Его мать заранее разложила в плоские лаковые шкатулки холодные кушанья, предназначенные обычаем для этого праздника. Гречневую лапшу, засахаренные бобы, традиционные рисовые лепёшки и прочие диковинки, услаждающие взор и язык. «Ты вовсе не обязана это есть», — говорил Ринри, бесстыдно готовя себе спагетти. Я и не чувствовала себя обязанной. Это было не особенно вкусно, но меня завораживал блеск сверкающих сахарной глазурью бобов, отражавшихся в чёрном лаке шкатулки. Я подцепляла бобы палочками по одному, держа шкатулку на уровне глаз, чтобы во всей полноте наслаждаться игрой отблесков. Благодаря припрятанному билету эти дни прошли чудесно. Я смотрела на Ринри с нежностью и любопытством. Вот он какой, мой жених, с которым я была счастлива два года и от которого теперь собираюсь бежать. Что за абсурд! Что за ужасная нелепость! Ведь у него самый красивый в мире затылок. Он великолепно держится. И разве не было мне с ним по-настоящему хорошо? Легко и вместе с тем интересно, что и есть, по сути, идеал совместной жизни. Разве он не уроженец моей любимой страны? Разве не в нем я вижу единственное доказательство того, что обожаемый остров меня не отторгает? Разве он не дарит мне самый простой и законный способ Получить сказочное японское подданство. И, наконец, разве он мне безразличен? Разумеется, нет. Я очень люблю его. И это очень для меня ново. Однако именно оно, это слово, вклинившись перед глаголом «любить», толкало меня к побегу. Стоило мне вообразить, что я рву билет, и моя дружеская нежность к Ринри сменялась враждебностью и страхом. И наоборот, достаточно было погладить глянец обложки, чтобы меня переполнила смесь ликования и чувства вины, похожего на любовь, но не любовь на самом деле. Так церковная музыка вызывает в душе порыв, который похож на веру. Но на самом деле не есть вера. Иногда Ринри молча прижимал меня к себе. Злейшему врагу не пожелаю испытать то, что испытывала я в такие моменты. И ни разу он не повёл себя низко, вульгарно или мелочно. Это бы мне очень помогло. «В тебе, по сути, нет ни крупицы зла», — сказала я. Он удивлённо помолчал. Потом спросил, не вопрос ли это. Его реакция мне многое объяснила. Да, я попала в точку. Именно потому, что в нём не было зла, я очень любила его. Именно потому, что зло было ему чуждо, это была не любовь. Самое лучшее блюдо несовершенно без капельки уксуса. Девятую симфонию Бетховена никто не мог бы слушать, не будь в ней моментов сомнения и отчаяния. Христос не был бы так близок к людям, Если бы не произносил порой слов, граничащих с ненавистью. это напомнило мне кое о чём. «Ты по-прежнему самурай Иисус?» Ринри ответил с изумительной непосредственностью. «Ах, да, я совершенно об этом забыл». «Так ты самурай Иисус или нет?» «Да», — сказал он, как студент на занятии. «Тебе были знаки свыше?» Он по своему обыкновению пожал плечами. «Я читаю сейчас книгу о Рамзесе II. Необычайно интересная цивилизация. Мне бы хотелось быть египтянином». Я поняла, что он японец до мозга костей. Его влекло ко всем чужестранным культурам. Так мы встречаем японцев, специалистов по бретонскому языку XII века или по мотиву нюхательного табака во фламандской живописи сменяющих друг друга признаниях Ринри, я ошибочно усматривала поиски себя. Его искренне и глубоко интересовали другие. Вот и всё. 9 января 1991 года я объявила своему жениху, что улетаю на следующий день в Брюссель. Я сказала это походя, между прочим, как будто собиралась выйти купить газету. «Что ты будешь там делать?» «Хочу повидать сестру и друзей». «Когда ты вернёшься?» «Не знаю. Скоро. Я отвезу тебя в аэропорт». «Спасибо, не нужно. Справлюсь сама». Но он настоял. 10 января за мной в последний раз приехал белый Мерседес. «Какой тяжёлый чемодан!» сказал он, засовывая мои вещи в багажник. «Подарки», — сказала я. Я увозила всё своё имущество. В Нарите я попросила его сразу уехать. Не выношу прощаний в аэропорту. Он поцеловал меня и ушёл. Когда он исчез из виду, комок в горле пропал. Грусть сменилась безумной радостью. Я смеялась. Ругала себя, обсыпала всеми бранными словами, каких заслуживала, но не могла перестать смеяться от невероятного чувства освобождения. Я знала, что мне должно быть горько, стыдно и так далее. Не получалось. На регистрации я попросила место у окна. Аэропорт, конечно, величайший источник радости. Но есть радость ещё больше. Та, что охватывает вас в самолёте. Она достигает кульминации, когда вы сидите у окна, а самолёт отрывается от земли. При этом я искренне горевала покидая свою любимую страну, да ещё тайком и в попыхах. Ужас перед браком действительно пересиливал во мне всё остальное. Я парила в небесах от счастья. Крылья самолёта были моими крыльями. Пилот, разумеется, специально для меня, решил пролететь над Фудзи. Как же прекрасен мой вулкан сверху. Я мысленно обратила к нему такую речь. «Мой старший брат, я люблю тебя. Я не предаю тебя, улетая. Бывает, что бегство — акт любви. Чтобы любить, я должна быть свободной. Я улетаю, чтобы сохранить красоту моего чувства к тебе. Не меняйся, пожалуйста. Вскоре Япония в иллюминаторе исчезла совсем. Но и тут щемящая тоска не погасила мой восторг. Крылья самолёта были продолжением моего тела. Что может быть лучше, чем иметь крылья? Ни одно название города в подмётке не годится Лас-Вегасу. Странным образом, именно в этом городе процедура заключения брака предельно упрощена, а в Рино легче всего развестись. На мой взгляд, правильнее было бы наоборот. Крылья нужны, чтобы улетать. Считается, что спасаться бегством постыдно. Жаль, ведь это так приятно. Бегство даёт самое потрясающее ощущение свободы, какое только может быть. Убегая, чувствуешь себя свободнее, чем когда бежать не чего. У беглеца мышцы ног наэлектризованы, по коже пробегает трепет, ноздри раздуваются, глаза расширены. Понятие свободы — тема настолько избитая, что я сразу начинаю зевать. Но физическое ощущение свободы — совсем другое дело. Надо бы всегда иметь от чего бежать чтобы поддерживать в себе эту изумительную способность. Впрочем, у человека всегда есть от чего бежать. Хотя бы от самого себя. От себя можно спастись. Вот она, благая весть. То, от чего мы бежим в себе, это тесная тюремная камера, которую оседлая жизнь создает где угодно. И вдруг мы подхватываем свои пожитки и пускаемся в бега. Наше «я» так удивлено, что забывает играть роль тюремщика. От себя можно оторваться, как отрываются от погони. В иллюминаторе нескончаемая Сибирь, вся белая от снега. Идеальное место заключения именно в силу своей огромности. Беглецы гибнут, затерявшись в чрезмерности пространства. Таков парадокс беспредельности. Свобода видится там, где её на самом деле нет. Это тюрьма без стен, такая большая, что из неё не убежишь. Глядя сверху из самолёта, это легко понять. Заратустра, сидящий во мне, вдруг подумал, что если бы я бежала по земле, то оставила бы следы на снегу, и меня бы схватили. Крылья — превосходная вещь. Бегство постыдно? Но всё равно оно лучше, чем плен. Единственное бесчестие это не быть свободным. Пассажирам раздали наушники. Я включала по очереди разные музыкальные программы, недоумевая, как люди выдерживают эти децибелы. И вдруг наткнулась на венгерскую рапсудию листа. Мое самое первое музыкальное воспоминание. Мне два с половиной года, я в гостиной. Сёкугави. Мама с торжественным видом говорит мне. Вот венгерская рапсодия. Я слушаю, как будто это захватывающее приключение. А это и есть приключение. Плохие гонятся за хорошими, которые скачут на лошадях. Плохие тоже скачут на лошадях. Главное, кто быстрее. Иногда музыка говорит, что хорошие спасены. Но нет, это западня. Злые пустились на хитрость, чтобы хорошие подумали, будто они в безопасности. А тут их и застигнут врасплох. Ну, наконец-то! Хорошие догадались о коварстве преследователей. Но слишком поздно. Спасутся ли они теперь? Они скачут из последних сил, слившись со спинами своих коней. Голоб измотал их, как и лошадей. Я за них. Я не знаю, хорошая я или плохая, но я на стороне тех, за кем гонятся. У меня душа беглеца. Сердце мое бешено стучит. «О, впереди пропасть! Сумеют ли лошади перепрыгнуть? Но прыгать надо, иначе попадешь в лапы к плохим». Я слушаю, вытаращив глаза от страха. «Кони прыгают и приземляются на другом берегу, у самого-самого краешка. Все, спасены!» «Плохие не отваживаются прыгать. У них не хватает храбрости, ведь им не от чего спасаться». Стремление поймать не так сильно, как страх быть пойманным. И венгерская рапсодия завершается победными звуками. Я назвала самолёт Пегасом. Музыка Листа мое моё ликование. Мне 23 года, и я ещё не нашла ничего из того, что ищу. Поэтому жизнь мне очень нравится. Прекрасно, когда в 23 года своя дорога ещё не найдена. 11 января 1991 года я приземлилась в аэропорту Завинтом. Меня встречала Джульетта. Я бросилась в её объятия. Когда мы наконец своё отъезжали, отмычали, отрычали, отблеяли, откликатали, отверещали, отмиукали, мы посмотрели друг на друга. и сестра спросила: "Ты ведь больше не уедешь?" "Я остаюсь". — объявила я, чтобы пресечь двусмысленность отрицательных вопросов. Жюльетта привезла меня домой, Брюссель. Вот она, Бельгия. Я расчувствовалась, увидев низкое серенькое небо, тесные улицы, старушек в пальто с неизменными сумочками в руках, трамвай. А Ринви, он приедет? — спросила Жюльетта. — Не думаю. — ответила я уклончиво. Деликатная Жюльетта не стала допытываться. Мы зажили вдвоём, как до моего отъезда. Жить с сестрой очень хорошо. Бельгийский фонд социального страхования официально закрепил наш союз, присвоив мне статус домработницы. В моих документах значилось «Домработница Жюльетты Натомб». Такое не выдумаешь я подошла к своему ремеслу очень серьёзно и стирала сестре бельё. 14 января 1991 года я начала писать роман «Гигиена убийцы». Уходя утром на работу, Жюльетта мне говорила «Пока, домработница». Я долго писала, потом развешивала бельё, забытое в стиральной машине. Вечером возвращалась Жюльетта и вознаграждала домработницу поцелуем. «В Японии я сэкономила часть своего заработка и привезла с собой. Я подсчитала, что на эти деньги смогу, не роскошествуя, продержаться года два. Если за два года я не найду издателя, — беспечно говорила я себе, — то тогда и подумаю, что делать дальше. Мне нравилась жизнь, которую я вела. По сравнению с работой в японской фирме, Это был просто рай. Время от времени звонил телефон. Я всякий раз изумлялась, услышав голос Ринри. Я никогда не вспоминала о нём и не видела никакой связи между своей жизнью в Японии и в Бельгии. Возможность телефонных разговоров между этими двумя мирами казалась мне такой же невероятной, как путешествие во времени. Ринри удивляла моё удивление. «Что ты делаешь?» «Пишу». «Возвращайся. Будешь писать здесь». «Я ещё и домработница Жульетты. Я стираю ей бельё». «А как она справлялась без тебя?» «Плохо. Бери её с собой». «Отличная мысль. Ты женишься на нас обеих». Он смеялся. «Между тем я не шутила». Только при таком условии я могла бы согласиться на этот брак. Прощаясь, он говорил, «Надеюсь, ты вернёшься скоро. Я скучаю по тебе». И вешал трубку. Никаких упрёков. Он был очень славный. Меня начинала мучить совесть. Но это быстро проходило. Постепенно звонки стали реже. Потом прекратились совсем. Я была избавлена от тяжелейшей сцены фальшивой и жестокой, которая называется разрыв. Я вообще не понимаю, как можно с кем-то порвать, разве что за какое-то страшное преступление. Сказать «всё кончено» — это пошлость и ложь. Ничто не бывает кончено. Даже если совсем не вспоминаешь о человеке, он всё равно живёт в тебе. Если он что-то значил для тебя, то будет значить всегда. По отношению к Ринри это было бы особенно гнусно. Знаешь, мне было с тобой очень хорошо, ты первый мужчина, с которым я была счастлива. Мне не в чем тебя упрекнуть. Я сохранила о тебе только самые лучшие воспоминания. Но я больше не хочу быть с тобой. Я бы никогда не простила себе, если бы сказала ему такую мерзость. Это осквернило бы наш прекрасный роман. Я была благодарна Ринли за такой высокий класс. Мне не пришлось ничего говорить. Он понял всё сам и подарил мне тем самым идеальную любовную историю. Однажды зазвонил телефон. Это был Франсис Эминар из издательства «Альбен Мишель». Он сообщил, что 1 сентября 1992 года Собирается выпустить в Париже гигиену убийцы. Начиналась новая жизнь. В начале 1996-го мне позвонил из Токио отец. Мы получили от Ринри извещение о свадьбе. Он женится? Здорово. На француженке? Я улыбнулась. Он не разлюбил язык Вольтера. В декабре 1996 -го года токийский издатель пригласил меня на презентацию японского перевода «Гигиены убийцы». В самолёте «Брюссель-Токио» я чувствовала себя довольно странно. Сбежав из своей любимой страны, я не видела её почти 6 лет. За это время столько всего произошло. 10 января 1991 года я была уборщицей сортиров, взявшей расчёт. 9 декабря 1996 я оказалась писательницей, прилетевшей отвечать на вопросы журналистов. При таких перепадах это уже не карьерный рост. Это что-то вроде подмены личности. Пилот, наверное, получил специальные распоряжения. Мы не прилетели над Фудзи. В Токио мне мало что показалось знакомым. Сам по себе город не очень изменился. Но он перестал быть для меня зоной исследований. Меня возили на посольской машине на приёмы и пресс-конференции, где журналисты обращались ко мне с глубоким почтением и задавали серьёзные вопросы. Я отвечала, что в голову придёт. И мне было неловко от того, что они старательно всё записывают. Мне хотелось крикнуть «Что вы, я же шучу!» Мой японский издатель устроил по случаю выхода книги коктейль гла масса народу. 13 января 1996 года я увидела в этой толпе лицо, которого не видела с 9 января 1991. Я бросилась к нему, назвав его по имени. Он назвал по имени меня. Я замерла. Я рассталась с мальчишкой весом не больше 60 кг. А сейчас Передо мной стоял молодой мужчина, весивший не меньше 90. Он улыбнулся и сказал. Я растолстел, да? Что случилось? Я прикусила губу, задав идиотский вопрос. Он мог бы ответить. Ты уехала. Но он тактично удержался и только пожал плечами, как всегда. Ты не изменился, — сказала я, улыбаясь. Ты тоже. Мне было 29 лет, ему 28. Говорят, ты женился на француженке. Он кивнул и изменился. Жена не могла сегодня его сопровождать. Она дочка генерала. Я расхоталась, как когда-то над непредсказуемостью его поступков. Чертов, Ринри! Чертов я! Он попросил меня подписать ему. Экземпляр гигиены убийцы. Не помню, что я написала. Другие гости ждали автографа. Надо было прощаться. И вдруг у меня земля ушла из-под ног. Ринри сказал: Разреши подарить тебе братское объятие самурая. Его слова пронзили меня. Я так рада была видеть Ринри, и вдруг ощутила нестерпимую боль. Я бросилась ему на шею, чтобы не расплакаться. Он прижал меня к себе. Я прижала его к себе. Он нашел точные слова. Он искал их больше семи лет, но все-таки нашел, и они не опоздали. Когда он говорил о любви, меня это не трогало, потому что слово было неверное. Но сейчас он действительно выразил то, что нас связывало. И когда прозвучали правильные слова, во мне наконец открылись шлюзы. Во время нашего объятия длившегося 10 секунд, я разом почувствовала всё, что должна была чувствовать на протяжении 7 лет. Это было невероятно сильно. 7 лет эмоций, прожитые за 10 секунд. Вот значит, как называется то, что было между Ринри и мной. Братское объятие самураев. Насколько же это выше и прекраснее, чем банальная любовная история? Потом самураи разжали объятия. Ринви благородно ушёл, не оглянувшись. Я закинула голову, чтобы из глаз не покатились слёзы. Я была самураем, подписывающим книги, и меня дожидался следующий гость. Текст читала Ирина Потракова.